К этому нужно прибавить операции на разницу. Во время последней декабрьской ликвидации более 20 тысяч акций на сумму около 67 миллионов, да 10 тысяч акций на Леонской бирже на 24 миллиона. В итоге оказывалось, что общество скупило около четверти своих акций на ужасающую сумму в 200 миллионов франков. Вот пропасть, поглотившая банк.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 Сумма была значительная — около 8 миллионов, куда вошли и триста тысяч франков, полученные в наследство после тетки. Узнав об аресте, она тотчас принялась хлопотать, наводить справки, стараясь улучшить участь и подготовить защиту своего бедного Жоржа, иногда раздражаясь слезами, несмотря на свое мужество при мысли о том, что он ни в чем не повинный, брошен в тюрьму.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 интересы которые не имеют ничего общего с ее интересами. Посещая ежедневно брата в консьержерии, она даже не просила разрешения повидаться с Аккаром. Вообще же она действовала очень мужественно. Принимала на своей квартире в улице Сен-Лазар даже тех, кто являлся с оскорбительными словами, превратилась в деловую женщину, решилась спасти, насколько возможно, их честь и счастье.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 испарилась разом. 20 тысяч франков приданного Алисы, скопленные с таким трудом графиней, 60 тысяч, занятые под залог обле, наконец, само бле, проданная за 240 тысяч франков, хотя стоило 400. Как жить, когда проценты по закладным на отель достигали 8 тысяч франков, а ежегодные расходы 7 тысяч?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 Потом в 800, потом в 1000 франков. Тем более, что эти деньги достались бы ей же впоследствии. Подумать только, что одно время при курсе в 3000 франков у меня в руках было 24000 франков. То есть 6000 при и 900 франков френты. Так нет же, я хотел 1000. А теперь мои акции не стоят и 200 франков. Ах, я во всем виноват.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 царить за прилавком какой-нибудь ловчонки. Но жить в нищете, перебиваться кое-как с простаком отцом, работать без надежды на будущее — нет. Эта скаредная жизнь не без того надоела ей. И она ушла. Спокойно оделась и ушла искать счастье. «Боже мой!» — бормотал Дежуа. «Конечно, ей было невесело у меня».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 благодаря выигрышу в 3 миллиона, который он получил, играя на понижение за себя и на повышение за Сакара. Он бы, впрочем, разорился вследствие покупок на имя Всемирного банка, который отказался платить, если бы не пришлось вычеркнуть весь долг кулисы, признав ее неспособной к уплате и таким образом подарив ей около 100 миллионов. Счастливец Натансон и ловкий малый. Получить то, что выиграл, и не заплатить того, что проиграл, Прекрасная афера. Но Каролина не могла вполне отчётливо разобраться в цифрах, так как биржевые операции всегда одеты туманом, и маклеры строго хранят профессиональную тайну. Даже по записным книжкам нельзя было бы ничего разобрать, так как в них не записываются имена. Так она тщетно старалась узнать, какую сумму унёс Саботани, скрывшийся тотчас после катастрофы.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 бессильный и неспособный снова взяться за дело с сыном, которому предстояло, быть может, сделаться мошенником. Жуир и лентяй, живший долгами Гюстав, был уже замешан в грязную историю с векселями на имя Жермена Кер. Другой неудачник, судьбу которого Каролина принимала близко к сердцу, был биржевой заяц Масиас.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 Бывшая фигурантка, тощая стрекоза парижских улиц, становилась все более и более требовательной. Сначала дешёвые развлечения, потом квартиры в улице Кондорсе, наконец дошло и до бриллиантов и кружев. Выигрыш в 10 тысяч франков после Садовой погубил бедного и нежного парня. Деньги, быстро нажитые, были так же быстро прожиты. Потребовалось еще и ещё, и мало-помалу Флори совершенно закрутился.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 Сначала ей хотелось убежать, но жалость, участие неудержимо влекли ее. Она вошла, и, так как все двери были отперты, настежь беспрепятственно дошла до гостиной. Две служанки, кухарка и горничная, заглядывали в комнату, вытягивая шеи и повторяя в ужасе «О, барин! О, боже мой! Боже мой!»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 Наступал вечер. Становилось холодно. И она шла потихоньку, опасаясь, что ее примут за убийцу по ее расстроенному виду. В ее воображении воскресала история чудовищной гибели двухсот миллионов, нагромоздившей столько развалин и раздавившей столько жертв. Какая таинственная сила так быстро воздвигла и разрушила эту золотую башню. Те же руки, которые строили ее, казалось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 Тут же Жантру, потонувший в алкоголе, Баронесса Сандорф, потонувшая в грязи, Масиас, по-прежнему в жалком положении щейки, Навеки прикованной к бирже долгами, Саботания Фе, фее, удирающие от жандармов, И еще более жалкая и удручающая вереница безвестных жертв, Огромное безымянное стадо бедняков, Разоренных катастрофой, Изнывающих от голода и холода